Глава 331. Темная секта. Когда Ван Боулой вышел из мира иллюзий после разговора с Лапулей, бесконечно далеко от Земли, вместе месте, усыпанным звёздами, существовала область искаженного пространства. Это место по размерам не уступало млечному пути, летающие там нити света были источником пространственного искажения. Порядки света всех возможных расцветок накладывались друг на друга, создавая странный оптический эффект. Парящая пыль или безмолвные звезды здесь выглядели так, будто на них наложились многократные образы их самих. Здесь не стоило полагаться на зрение и другие органы чувств. Любой попавший сюда чувствовал себя так, будто оказался в иллюзии. Все вокруг было искажено или затуманено. Бескрайние просторы находились во власти искажений. Любая жизнь, рождающаяся в этом месте, несла в себе эссенцию искажений, находилась между реальным и нереальным. По этой причине многие цивилизации звездного неба называли эту область Иллюзорное царство тьмы. Примечание переводчика. Царство тьмы – одно из названий загробного мира в китайской мифологии. В самом центре иллюзорного царства тьмы находилась внутренняя область размером Солнечную систему. В ней практически отсутствовала жизнь. О существовании этого таинственного места мало кто знал. По сути, это была запретная область иллюзорного царства тьмы. Никто из тех, кто отважился отправиться туда, не вернулся оттуда живым. Бытовала легенда, что в этой запретной области посреди необъятной пустоты парила одинокая звезда. Серая звезда. Никто не знал, как появилась легенда. Многие вообще не верили в нее. Раз из этого странного места никто не возвращался, кто тогда положил начало легенде о звезде? И тем не менее легенда существовала, казалось, с самого начала времен. Разумеется, никто не пытался ее проверить. На самом деле в сердце запретной области не было никакой звезды. Вместо неё там находилось огромное серое завихрение, похожее на чёрную дыру. Оно беззвучно вращалось. Издалека это напоминало чудовищных размеров спирали, состоящую из огромного множества звёзд. Когда в глазу Ван Буэлэ впервые вспыхнуло тёмное пламя, в этом никогда не меняющемся завихрении вспыхнул многоцветный свет. Такого никогда не случалось. В этот момент из завихрения выплыл гроб, как будто перейдя границу между небытием и бытием... И синий-чёрный гроб был сделан из неизвестного материала. От него исходил ужасающий холод. Леденящая аура сковала льдом пространство вокруг. Если бы Ван Буэлло попал сюда, он бы с удовольствием заметил схожесть этого холода с тем, что он почувствовал после культивации темных искусств. «Во время расцвета нашей тёмной секты мы преподносили в дар темные артефакты. Много веков спустя наша линия крови угасла, стала прахом». Подаренные в прошлом темные артефакты лишились своей силы. Их всех разбросало по миру. Кто мог знать, что спустя столько лет один из темных артефактов пробудится и подарит нам нового наследника? Быть может, уже слишком поздно. Но он один из нас, а один из членов темной секты. Мы даруем сей гроб в надежде, что он избежит три волнения истока. Из-за вихрения заговорил кто-то неимоверно древний. Его едва слышный шепот можно было легко перепутать с усталым вздохом. В следующий миг появилась гигантская размытая рука размером с половину завихрения. Сначала это был лишь размытый контур, но его наполняли плоть, кровь и кости, пока она не стала настоящей рукой, которую покрыл серый рукав. Из широкого рукава торчала узловатая костлявая сморщенная кисть с длинными загнутыми ногтями. На фоне руки гроб был микроскопическим. Легким движением пальца рука отправила гроб в полет к Марсу. Тем временем Ван Буэлэ еще не пришёл в себя после разговора в мире иллюзий, частично это было связано с информацией, которой с ним поделилась Лапуля, отчасти из-за того, что он до сих пор не мог понять причину успеха культивации темных искусств. По возвращению он сел в позу лотоса и попытался вспомнить все, что с ним произошло за последнее время. Вспомнив об одном эпизоде, он поежился. «Это же не может быть связано с кроваво-красным туманом, который я вдохнул в пещере!» У Ван Буэлэ участилось дыхание, Он знал, что до визита в пещеру все попытки культивировать темное искусство заканчивались провалом. После возвращения оттуда он уходил в уединение, но не практиковал темное искусство. Во время последнего уединения он впервые взялся за темное искусство. Это была его первая попытка после возвращения из пещеры. Он с первого раза сумел почувствовать негативные духовные частицы и создать темное пламя в своем теле. У него имелись свои соображения относительно багрового тумана, но на данном этапе это были лишь догадки. Ван Бола не был уверен в своих выводах. Размышления о красном тумане напомнили ему о Несколько родителей студентов изредка сообщали ему новости. Багровый туман был слишком странным феноменом, поэтому он все равно беспокоил Салин Тяньхао. Ван Бола достал кольцо передатчик. Немного подумав, он связался с Ливан Р. Когда на том конце провода раздался холодный голос Ливан Р, он сухо покашлял. Директор Ли, это Ван Бола. М. Эм... «Прошло уже больше месяца, как военные забрали моего сотрудника Линь Тяньхао. Я до сих пор не могу с ним связаться». Ван Болл сделал паузу, не зная, как продолжить. Ливан Ван какое-то время молчала. «Все остальные группы вернулись». Наконец, сказала она. Команда Линь Тяньхао пару дней назад прислала два сообщения. Они доложили, что у них все в порядке. Вскоре они должны вернуться на базу. Ливан Ван Эр отключила связь. Ван Буэлэ не задела такое поведение Ливан Ван Эр. все таки она поделилась с ним информацией и немного успокоила его. После разговора он продолжил изучать темное пламя. В один момент он хлопнул себя по бедру. Его взгляд был направлен на дверь. Черт, Кажется, я забыл об ослике!» Ван Буле вскочил на ноги и распахнул дверь. У самого входа он обнаружил лежавшего на земле ослика. Заметно похудевшее животное отрешенно смотрело в одну точку. Ослик сразу заметил Ван Буле. От голода он совсем ослабел. Своим полным возмущением взглядом он как будто спрашивал хозяина, почему обещанные 10 дней тянулись так долго. Ван Буэлла смущенно снял наказание с Ослика. Как только запрет был снят, Ослик впервые за две недели смог открыть пасть. «Я...» Его крик прозвучал очень слабо, словно Ослик был полностью истощен. Ван Буэлла ощутил легкий укол вины. В качестве компенсации он бросил Ослику несколько пачек снеков. «Это будет тебе уроком!» Пока он отчитывал ослика, тот накинулся на еду как голодавший волк. Ван Буэла смягчился и бросил ему еще несколько пачек. При виде такого количества вкусной еды ослика захлестнули эмоции. В уголках его глаз появилась влага. Он с признательностью посмотрел на хозяина: Отлично! Хороший ослик! Ван Буэлла был очень доволен эффектом, которое произвело на Ослика наказание. Следующие четыре дня он изучал темное пламя и совершенствовал чертежи крепости. Параллельно он переплавлял строительных автоматонов. Ослик хорошо усвоил урок. Хоть к нему вернулась игривость, он больше не решался переступать определенную черту. Перед Ван Буле он стал вести себя кратко и послушно. Ван Буле не мог нарадоваться изменениям в поведении Ослика. С таким послушным животным он начал подумывать о покупке сумки для чудовищ. Только он решил слетать за покупками. Как ему на кольцо передатчик пришло приглашение от военных, марсианская армия вежливо пригласила его помочь со сбором пушек Боулэ. Изобретение Ван получило широкое распространение в армии Земли. Марсианские военные тоже получили несколько партий пушек. Ввиду сложной логистики, а также ограниченности ресурсов, пушки прислали в разобранном состоянии. С ними на Марс должен был прибыть консультант для контроля и помощи в сборке. Такие люди были нужны из -за зашифрованных Ван начертаний. Он продал ключ шифрования армии вместе с дизайном пушек, но доступ к нему имел ограниченный круг лиц. Это был большой секрет армии. К счастью, создатель пушек БоЛ сейчас находился на Марсе. Никакой консультант не мог знать это оружие лучше Ван Була. Вот почему военные попросили его помочь со сбором оружия. Ван Буал с готовностью принял предложение. В данный момент он работал ректором Академии Туманного Дао. Был известным человеком на Марсе с большой сетью контактов. Если ему удастся установить хорошие отношения с марсианской армией, это сделает его пребывание на планете еще безопасней. Получив согласие ван Буоле, военные прислали за ним корабль. Он решил взять с собой Ослика, поскольку боялся оставить его без присмотра. Вместе с питомцем он зашел на борт корабля, который должен был доставить их на военную базу.